Глава одиннадцатая. Айк посмотрел на меня, застывшим в глазах ужасом. Кажется, столкнувшись с настоящей угрозой, а не он немного растерялся. Несколько секунд сын лорда ловил ртом в воздух и пытался придумать какие-нибудь отмазки от такой чести, но вдруг выдал. «Я знаю сына начальника городской стражи». Тут я не выдержала и засмеялась в полный голос. «Какой же он еще ребенок, этот Айк? Возможно, в будущем повзрослеет, возмужает, но сейчас это мальчик». «Получается, что взрослая здесь только я. Ответственность за этих двухлетних деток полностью лежит на мне. Что ж, придется нести ее, хоть и не очень хочется». «За мной!» — вздохнула я и пошла дальше по каменному коридору. «Куда?» — растерялась Ирма. «Туда!» — указала я вперед. «А куда еще нам идти? Позади только арка, а значит, что тот переулок, в котором все случилось, находится впереди. Вот туда мне и надо». «Лен, объясни, что ты ищешь?» — поравнялась со мной «Ирма». Ее крыжевный зонтик смотрится вместо местном антураже очень некстати. «Говорю же, фигурку тигра!» — улыбнулась я взглядом, как бы говоря. «Прости, но правду я не могу тебе сказать». «Лена, я считаю, что мы должны повернуть назад». Мальчик Айк попытался быть твердым, но я посмотрела на него со смесью жалости и насмешки. «Отец снимет с нашу шкуру, если узнает, куда мы забрели». Привел он аргумент. «Так как же он узнает, если мы ему не скажем, Майк? С доброй улыбкой спросила я, и мальчик изумленно распахнул глаза. Прямо как шестилетний малыш, которому сказали, что можно съесть конфету, и мама об этом не узнает. Далеко идти не пришлось. Уже через пару десятков метров я заметила странный выступ в стене. Его сразу не приметишь, он лаконично сливается с окружающим фоном. Я направилась туда, но Айк пискнул. «Вы с ума сошли? Куда вы собрались?» «Куда, куда? На кину гору!» — не удержалась я. От такого ответа Милорта торопил. Я не остановилась. Слегка притормозила, протискиваясь в узкий проход, но решила не отвлекаться. Вот оно, то место, где сайерды боролись с фарками. Я опустила взгляд вниз, и меня пробрало. На камнях еще остались следы спекшейся крови. Их явно замывали, пытались убрать, но тот, кто видел, что здесь происходило, найдет все, что нужно. «Лена, что ты делаешь?» Ирма протиснулась вслед за мной и искренне не понимает, что происходит. «Ищу. Шепнула я так, чтобы слышала только она, но не ее брат. Я прошла еще дальше, в самую мрачную часть переулка. Странно, но ночью здесь горели факелы, и он не выглядел таким жутким. Да где же еще нападать варком, как не здесь? Стоило мне ступить сюда, как по телу прошла дрожь. Сам воздух здесь будто пропитан чем-то черным и мерзким. Внутреннее чутье подсказало. Так воняет то, что осталось от мертвых варков к счастью никаких следов мертвых сайрдов я не почувствовала здесь так жутко прошептала ирма она подошла к одной из стен и коснулась ее рукой боль ярость тьма что здесь произошло обернулась она ко мне в ее глазах я увидела тот же страх который горел в них в день нашей встречи там в ветхом особняке которые обжили темной силы ирма смотрела на меня глазами раненой лани лучше не спрашивай покачала головой я стараясь не пугать ее еще сильнее Эй! Голосайка зазвучал снаружи со стороны улицы. Вы там еще долго? Я прыснула в кулак. Отважный защитник даже не решился войти в страшный переулок, оставшись дожидаться нас снаружи Как бы его там мыши не утащили, трусишку. Лена, я начала была Ирма, но неожиданно что-то вокруг нас изменилось, и без того тусклый свет почти исчез. Узкое пространство погрузилось в полумрак. Все исчезло. Стены, небо над головой, и даже звуки птиц. Ирма! Встревожилась я. Девушка исчезла, растворившись, свалившись на переулок в темноте. Мороз побежал по коже. Я вдруг ощутила себя так, словно меня бросили в подземелье, полное мертвецов. Вроде бы явной опасности нет. Но так страшно, словно к тебе подбирается нечто жуткое и гораздо более смертоносное, чем любой хищник. Так-так-так, раздался негромкий голос, совсем рядом со мной. Я подпрыгнула на месте от неожиданности и развернулась, опершись о стену. Спиной в паре шагов от меня стоит Серж. Его голова опущена, лица не разглядеть. «Вот, значит, ты какая, маленькая Миара!» — усмехнулся он. «Сегодня этот черт не пытается изображать у себя принца на белом коне. Стоит такой весь загадочный и печальный прямо эмма Папа всегда говорил, что таким не хватает хорошей порции отцовского ремня по заднице. Никогда не соглашалась с ним в этом вопросе. Но именно сейчас не могу отказать папе в правоте». «Иди сюда, червяк рогатый!» Прорычала я и двинулась на него. От моего напора тот слегка растерялся и поначалу не понял, что происходит. Упустив драгоценные секунды, он решил, что я намерена дать ему пощечину, как и положено любой приличной леди. Но я очень неприличная, а потому без промедления въехала ему коленом по демоническим фаберже. К счастью, демоническая физиология ничем не отличается от обычной мужской. Серж сдавленно охнул и согнулся пополам, руками держась за свою драгоценность. Через пару секунд он и вовсе рухнул на колени, став красным, как помидор. «Ты подсадил мне на шею эту мерзость!» — обвинила его я и схватила за короткие волосы, запрокидывая его голову назад. «Какие шелковистые!» — невольно отметила я, имея в виду его шевелюру. «Интересно, каким шампунем он пользуется? Наверняка в крови девственниц голову моет гад-рогатый». «Я!» — прохрипел Серж, и внезапно его рука обхватила мое запястье. Не успела я понять, что происходит, как он в секунду встал на ноги и выкрутился из захвата, попутно не забыв вывернуть мне руку. «А ты спутала мне все планы!» — недовольно зашипел он мне на ухо, каким-то образом оказавшись сзади. Рр! издала боевое рычание, я и со всех сил легнула его по бедрам. Хватка ослабла, я получила свободу. Извернулась, схватила сердце за руку и применила болевой прием. «Моя богатырская силушка все еще при мне, так что легко расправиться со мной не получится». «Придется помучиться!» «А!» — выкрикнул демон, прогнувшись в спине от боли. «Я уже размахнулась, чтобы хорошенько заехать ему по колену, но неожиданно эта собака без хвоста растворилась в моих руках, как сахар в теплой воде». «Ах ты!» — возмутилась я, и в следующую секунду мужские руки взяли меня в захват. Серж крепко прижал мои руки к туловищу, взяв плотное кольцо своих клешней. «Пусти!» — брыкнулась я. «Тише!» — прозвучал шепот над моим ухом. Так близко, что горячий воздух обжег ухо. «Успокойся, Миара, я тебе не враг!» Заявил этот жук, и я снова дернулась, но он меня удержал. «Ты подсадил на меня паразита!» — зашипела я. «Да и что? Разве он тебе мешает?» — заявил этот наглец. «Я ему точно голову оторву!» «Он меня чуть не убил!» Я попыталась ударить его головой, но не рассчитала разницу в росте и врезалась затылком в его демоническую грудину. м, -м, -м. Мой многострадальный череп затрещал. «Неправда», — спокойно ответил Серж. «Я взял столько, сколько ты могла отдать, ни больше, и не меньше. Это неприятно, но чего не сделаешь ради возвращения домой, правда?» «Что?» Я вдруг перестала сопротивляться. «Что слышала, маленькая Миара?» По голосу слышу, что он усмехается. «Я никогда не лгал тебе, Лена». Процедил он мое имя по слогам. «В отличие от того, о ком ты постоянно думаешь, ничего не изменилось. Я предлагаю тебе вернуться домой». «Причем здесь паразит?» — возмутилась я. — Это не паразит. — скривился Серж и слегка оттолкнул меня от себя. — Это древнее заклинание. Ты даже не представляешь, сколько требуется сил и опыта, чтобы создать такое совершенство. По-моему, он обиделся. — Совершенство, которое сосет из меня жизнь, — не выдержала я. — Эта штука чуть не убила меня. Я три дня спала. Услышав это, Серж громко расхохотался. — Правда? Спала три дня? Ах, бедная! А знаешь ли ты, чем занимался я все это время? Внезапно смех оборвался, и тон стал угрожающе серьезным. «Я подготовил все для открытия портала в твой мир». От этих слов у меня по коже побежали мурашки. Нужно было обрадоваться, но мне стало так жутко, словно я узнала о надвигающемся бедствии. «Зачем тебе это?» — кричать расхотелось. Теперь я говорю тихим голосом, почти шепотом. «Я тоже хочу домой», — ответил Серж, и я поняла, что он меня обманывает. «Ты демон», — прошептала я, и он внезапно дернул меня на себя. Я врезалась в его грудь, но его руки обвелись вокруг моей талии, не позволяя отодвинуться. Подняла голову, и наши лица оказались по-интибному близко. «Правда?» — усмехнулся Серша, его зрачки к моему ужасу вытянулись и превратились в две узкие щелки. мелкие глаз стали желтыми. Меня пробрало от этого зрелища. Я вдруг явственно осознала, что все это время общалась с монстром. В этих глазах отражается что-то дикое нечеловеческое. Горящее пламя ненависти к смерти. «Сама догадалась или подсказал, кто?» — поинтересовался он. Я оказалась так ошарашена его демоническими глазами, что не нашла слов для едкого ответа. Первая реакция быстро прошла, и на место страха пришло стойкое отвращение. «Догадалась!» — буркнула я, скривившись. «Умная!» — похвалил он, жуткие глаза не спрятал. «Так и таращится на меня черными щелками. Но разве это что-то меняет? Я никогда не лгал тебе, никогда не водил за нос». Честный демон? насмешливо фыркнула я. А ты уверен? считаешь честным его. Адские глаза полыхнули пламенем. Ого, как он заводится при одном лишь воспоминании о Тирге. Знатно он ему хвост накрутил, раз такая реакция. Я не считаю, хрипло ответила я демону и отвела взгляд. Правда? Тогда зачем ты снова пришла сюда? Уж не затем ли, чтобы найти здесь его следы? Едко поинтересовался Серж. Нет, я. Принялась было оправдываться, но вовремя опомнилась. Вспомнила, с кем говорю. «Пошел ты!» — выплюнула я с презрением, и Серж резко и грубо развернул меня на сто восемьдесят градусов. да угадаю. Ты ревнуешь?» — Вкрадчиво прошептал демон мне на ухо. Сердце болезненно сжалось, и я ничего не ответила, потому что не смогла бы соврать. «Дура!» — зашипел Серж не хуже змеи. «Думаешь о любовных соплях, а знаешь, что там происходит на самом деле? Смотри!» Он взмахнул рукой в воздухе прямо перед моим лицом. Замелькали сцены, как в телевизоре. Тирк подходит к сидящей олене и что-то со злостью говорит ей. Слов не слышно, но, судя по суровому выражению его лица, он ее не комплиментами обсыпает. Картинка меняется. Теперь девушка испуганная отступает назад, она спотыкается, падает, и преследовательно стигает ее. «Боже!» — взвизгнула я, испуганно прижав ладони к рту. «Нет, я не неженка и не трусиха, но видеть, как твои знакомые, пусть и не очень приятные, перерезают горло, это слишком. Это страшно». «Она жива?» — воскликнула я, когда этот иномирный телевизор исчез. «А ты считаешь, что можно жить с перерезанным горлом?» — поинтересовался демон за моей спиной. «Я поспешил назвать тебя умной, маленькая Миара». Лена мертва», — не могла поверить я. «Но кто ее убил? Зачем?» «Ты еще спрашиваешь?» усмехнулся Серж. «Очевидно, это тот, кто принял ее за тебя, тот, кто улечил ее в темном колдовстве, тот, кто должен был убить тебя». От его слов меня пробрала крупная дрожь. Близость демона вдруг стала невыносимой. и оттолкнула его и сделала несколько шагов назад. «Повзрослей!» — бросил мне он. «Тебе не о любовных соплях нужно думать, а о том, как уйти отсюда живой». Поток воздуха толкнул меня в спину, и глаза ослепила от солнечного света. В мир снова вернулись звуки, свежий воздух и свет. Но мою грудь словно сдавили стальными кольцами. Стало трудно дышать, сердце колотится где-то в горле, а мысли путаются. «Лена, что с тобой?» Услышав голос Ирмы, я подпрыгнула на месте и обернулась в прыжке. Девушка все так же стоит у стены и смотрит так, словно у меня вот-вот рога из головы полезут. «Ничего», — я попыталась взять себя в руки. «Ты тоже это почувствовала?» Ирма понизила голос. Навалилась такая тяжесть, будто из меня вынули душу. Не знаю, что с ней сделал Серж, но ожидать чего-то хорошего от этого чудовища не стоит. Досталось и мне, и ей. Интересно, на Айке появление демона как-то отразилось? Если вы сейчас же не выйдете оттуда, я все расскажу отцу. Услышали мой обиженный возглас? Нет, не похоже, что и с ним что-то сделали. «Идем», — шепнула я своей подруге и вышла из злополучного переулка.